Глава третья. «Это приглашение на личную аудиенцию к императору», — ответил Риван. «Точно неприятности. Чуйка меня не подвела. Император, по идее, знать-то не должен о заштатном роде, прозябавшем на окраине империи. И ничего хорошего его знания нам нести не может. Сейчас, по крайней мере. Я забрал у дяди конверт, но открывать его пока не спешил. Потом вдумчиво почитаю причина поинтересовался я. Боевые действия на родовых землях Домаяти оскалился дядя. Я же не просто так сказал, что тебе не дадут куролесить в окрестностях столицы. Уверен, Домаяти получили точно такое же приглашение и ровно на то же время. Вы доигрались. Император этого так просто не оставит. Я только молча вздохнул. И главное, «Это теперь не моя головная боль», — со счастливой улыбкой добавил Риван. «Разбирайся, наследник!» Декада пролетела мгновенно. На меня свалилась какая-то бесконечная волна рутины, увернуться от которой было невозможно. «Восстановить и частично переформировать свои документы. Подготовиться к академии, причем во всех смыслах начиная с заказа формы и заканчивая изучением расширенной информации о влиятельных родах и кланах, чьих детей я там встречу. Обновить гардероб. Согласовать все принесенные мне на подпись внутренние инструкции, регламенты и сметы. Вот уж не думал, что мои люди станут такими крючкотворами на новом месте. И так далее, и так далее. А ведь и тренировки никто не отменял. Пока дядя был в столице, он мог помочь мне освоиться с шахти. И я не собирался упускать этот шанс. Отдел Рода Риван демонстративно отстранился. Но ради этих совместных тренировок он задержался в столице на несколько дней. И я был ему за это безмерно благодарен. Очень уж сложное в управлении Шакти у нас оказалось. Плюс к тому, мне нужны были хоть бы несколько плетений синей магии, для повседневности, скажем так. Далеко не каждого противника можно прибить ради сохранения своей тайны. Физическую форму я поддерживал по минимуму, а на прану и доспех духа времени не было вовсе. Очень жаль, я по-прежнему считал эту область крайне перспективной. В общем, к концу декады я чувствовал себя, как загнанная белка в колесе, и начало учебы ждал со смутной надеждой. Хоть на лекциях отдохнул. Правда, назначенная на тот же день встреча с императором слегка портила эту благостную мечту. Но да не все коту-масленица. Первый день в академии оказался тоже днем рутины. Казалось бы. Это обязательное для подростков учеба, экзаменов нет, что вообще можно делать в приемной комиссии несколько часов. Однако бюрократия — это бич всех миров, я смотрю. На выходе из главного корпуса Академии Магии после прохождения бесконечных формальностей меня окликнула незнакомая темноволосая красотка. «Привет, Шахар!» — радостно улыбнулась она. На ней даже строгая форма Академии сидела так, что не могла скрыть ни пышной груди, ни тонкой талии, ни длинных стройных ног. Улыбка лишь добавляла ей шарма, а в выразительных голубых глазах можно было утонуть. Правда, мой взгляд больше привлекла ее прическа. «Я даже не сразу понял, что это и как оно сделано». Вроде волосы были разделены на две части и практически над ушами начинались две сложно сочиненные косы. Но вот как они эту корону на макушке в итоге соорудили. Для такой конструкции волосы должны быть длиной чуть не до колен, по идее. Честно сказать, я с трудом оторвал взгляд от этого шедевра. За спиной красотки стояли еще две девчонки. Невысокая хрупкая незнакомка и моя двоюродная сестра Амайя. И именно ехидный вид сестрицы меня крайне насторожил. Она, кстати, единственная из троицы, щеголяла с распущенными волосами. У второй девчонки на голове тоже была интересная прическа, но намного проще, чем у их лидера. Я слышал, что в разных областях Индии издавна приняты разные традиционные прически для женщин. И теперь, чую, я всех девчонок буду разглядывать с интересом. Они же здесь со всей страны собрались. Меня зовут Джасмин Шериди. представилась тем временем темноволосая красотка. Это мои подруги Салита Агарвал, ну а твою твою родную сестру я представлять не буду. На мама я много о тебе рассказывала. Мы тебя ждали. Тараторила она быстро, но сбить меня с толку ей пока не удалось. Да, я упустил момент, когда она обратилась ко мне, нарушая всякие нормы приличия, но вряд ли это будет ее единственная ошибка. Отсекать такое нужно сразу. Я слушал ее и все больше напрягался в ожидании их действий или хотя бы обозначения их целей. Понятно, что подошли они ко мне не просто так. А Майю я изрядно выбесил за эту декаду. Утонув в делах, я постоянно отмахивался от сестрицы и теперь вполне закономерно ждал какой-то подлянки с ее стороны. Особенно в академии, где она отучилась уже год. Может, я и перегибаю, конечно. Просто капризов избалованных малолеток я еще в родном мире наелся. Теперь подхожу к юным аристократкам с осторожностью. И предпочту лишний раз перестраховаться. «Мы тебе все покажем и расскажем. Ты же впервые здесь». Продолжала щебетать Жасмин. «Первые дни свободы, когда никто больше не контролирует каждый твой шаг. О, как это волнительно и прекрасно! Я помню эти дни!» Все три девушки, похожи второкурсницы. Но вот этот снисходительный тон она взяла зря. «Я наследник рода, а эти пигалицы явно еще даже к родовому алтарю не приближались». — Да и в принципе я не выношу такого отношения. — Прошу прощения, что прерываю вас, госпожа Шериди, осек ее я, едва увидел к тому малейший повод. — Я благодарен вам за предложение, но не нуждаюсь в вашей компании. — Раджаджи, не стоит спешить с такими заявлениями, — мстительно прищурилась Жасмин. «О, уже, Раджат Джи, нейтрально-уважительное обращение к равному. Да только опоздала ты, девочка, с этого надо было начинать. А сейчас вы уже идете лесом вслед за моей назойливой сестрицей. Спешить тут не с чем», — хмыкнул я, глядя ей в глаза. «Я в любом случае не собираюсь проводить время с людьми, которые считают нормальным позорить свой род перед незнакомцем». «Это оскорбление, Раджат!» — вспылила Жасмин. «Разве?» — холодно приподнял бровь я. «Не вы ли только что сказали, что вырваться на свободу — это прекрасно? Там еще что-то было про отсутствие контроля над вами, или я не прав? Если вам так плохо в своем роду, госпожа Шериди, имейте гордость держать это при себе и не позорить свой род». Жасмин слегка покраснела. И не нашлась с ответом сразу. Я воспользовался ее замешательством, кивнул им всем на прощение и быстрым шагом пошел прочь. Я уже опаздывал и счел бы за благо тихо исчезнуть с территории Академии. Однако в покое меня не оставили. Через несколько десятков шагов меня догнал парнишка. Он был чуть ниже меня ростом, подвижный, легкий, словно бы текучий. Густая шапка непослушных рыжих волос и веснушки по всему лицу придавали его облику какой-то шальной оттенок. Так и хотелось сказать — шалопай. Однако темно-зеленые глаза смотрели вдумчиво и требовательно. Да и с простолюдином его перепутать было невозможно. Есть что-то такое в аристократах, что выделяет любого из них из толпы. Судя по отсутствию формы, он только что приехавший первокурсник, как и я. «Не слишком ли резко?» — насмешливо улыбнулся он. Я лишь вопросительно приподнял брови, не сбавляя шаг. «Простите, я не представился!» Парень понял мой намек с полувзгляда и склонил голову в приветствии. Терлак-то, Джоан! Позволите обращаться к вам на «ты», господин Раджет. Ух ты, как официально! Ладно, ты сам это выбрал. Я вежливо кивнул в ответ на его представление и ответил. «Пока не позволю, господин Таджуан». «Целюка!» — тихо буркнул мальчишка себе под нос. Он поймал мой многообещающий взгляд и тут же примирительно поднял руки. «Я понял, господин Раджат. Вы очень цените свой статус и желаете, чтобы вам о нем напоминали при каждом обращении». «Это он на мой статус наследника рода намекает?» Неужели это уже всем известно? С другой стороны, вряд ли в Академии много шестнадцатилетних наследников рода. И просто наследников-то, прошедших ритуал на родовом алтаре и вступивших в основу своего рода наверняка единицы. Не удивлюсь, если рода и кланы действительно отслеживают таких заранее и накручивают хвосты своим детям. Случайный конфликт с наследником, а уж тем более с наследником рода, Это не детские разборки. Так свой рот и в войну втянуть можно. Я хмыкнул. Забавный мальчишка. Так издеваться, безупречно вежливо внешне и предельно провокационно по сути, да к тому же с открытой располагающей улыбкой, это надо уметь. «Все проще, я не пускаю в ближний круг всех желающих», — фыркнул я. «Поэтому так резко отшили девочек». «Это не ваше дело, господин Таджуан», — ровно ответил я. «Строго по этикету, да?» — вновь хмыкнул как бы себе под нос мальчишка. «Ладно, как скажете, господин Раджат. Приятно было с вами познакомиться». «Взаимно, господин Таджуан», — кивнул я. Больше пока никто не хотел со мной пообщаться, поэтому я спокойно дошел до гостевой стоянки Академии и сел в уже ожидавшую меня машину. Встреча с императором должна состояться меньше, чем через три часа. За рулем сидела Асан. Китаянка по-прежнему проявляла все повадки телохранителя и категорически отказывалась оставлять меня одного. По крайней мере там, где ее присутствие было возможно. На территорию академии, например, слуг рода не допускали. «Все готово?» — спросил я, когда Асан выехала со стоянки и влилась в поток машин на магистрали. «Да», — коротко кивнула она. «Новости?» «Ничего срочного», — покачала головой Асан. «Разве что Рам просил напомнить тебе про пленницу». «Дьявол! Забыл я про нее!» Пока я бился с наследником Домояти на той базе, Рам гонялся по лесу за беглецами. Зачем он взял девчонку живой, я так и не понял. Убить ее рука у меня не поднялась, даже несмотря на то, что родовые черты Домояти в ней были выражены очень явно. Вот и сидит теперь условно ценная пленница в надежном месте под охраной моих диверсантов. И да, Рам прав, пора уже с ней встретиться. Пожалуй, поговорю с императором и съезжу к ней. Учеба еще не началась, время есть. Информацию о ней собрали? Да, Марна передала доклад. Коротко, попросил я. Андана домаяте восемнадцать лет, маг четвертого ранга, дочь младшего брата главы рода. Признанный бастард. До двенадцати лет воспитывалась матерью-простолюдинкой. Магический источник у нее сформировался сразу на третий ранг. После этого отец ее и признал. Мать кто? Чандра Чарити, неодаренная. Работала швеей на одной из фабрик домаяти Как она попала в свое время на глаза аристократу, я не представляю. Однако там был довольно продолжительный роман, в результате которого родилась Андана. Отец о от девочке знал, но не общаться с ней, не поддерживать ее мать материально желанием не горел. Стандартная история. У многих аристократов, таких бастардов, пара десятков по всей стране бегает. Они никому не интересны, пока не проявят приличный потенциал. Вот тогда ребенка могут признать и ввести в род. Правда, до родового алтаря и ритуала принятия в основу рода бастардов практически никогда не допускают. Мой дядя в этом смысле — редкий везунчик. «Еще что-то важное есть по ней?» — уточнил я. По косвенным признакам в клане из Анданы готовили тайную убийцу. И опять же, по косвенным признакам бросили это дело на полпути, потому что верность девочке роду и клану, мягко говоря, под сомнением. У нее нет уважения перед клановой иерархией, ей плевать на отца и его родню, и никакой тяги к роскошной жизни у нее тоже нет. Это волчонок, который вырос на улице и привык биться в одиночку против всего мира. «Интересная девочка», — хмыкнул я. «Свяжись с Рамом, скажи, я приеду сегодня вечером». «Принято», — кивнула Асан. Я заехал домой только переодеться и сразу направился в императорский дворец. Несмотря на уже начинавшиеся вечерние пробки, приехали мы вовремя. Осан осталась в машине на гостевой стоянке, а меня дежурный распорядитель пригласил следовать за ним. Дворцовый комплекс впечатлял. Огромный парк с несколькими искусственными озерами и фонтанами, пальмы самых разных форм. Я про такие не слышал никогда. Гигантские папоротники, пряный запах восточных благовоний. Они растут прямо тут, что ли? Сам дворец был тоже как будто из индийского кино, которое было довольно популярно в моем мире. Все слуги и гости были одеты исключительно в национальные одежды. Никаких современных брючных костюмов с пиджаками. За женщинами летели развивающиеся шлейфы сари. Пожалуй, я впервые в этом мире почувствовал себя настолько чужаком. Правда, злые взгляды пары гостей меня отрезвили. Люди не меняются, они везде одинаковые. И эти незнакомцы, похоже, увидели во мне конкурента. Что ж, очень надеюсь, что они окажутся правы. Я не собираюсь прозебать на задворках рейтинга Аристова. Император ждал меня в кабинете. Распорядитель с поклоном распахнул передо мной дверь и тут же закрыл ее за моей спиной. Кабинет был небольшим, но светлым и очень уютным. У окна стоял письменный стол с компьютером, но император сегодня принимал гостей в уголке отдыха около низкого чайного столика. Рядом с ним сидел незнакомый мужчина. Пустое третье кресло, очевидно, было предназначено мне. — Ваше Величество! — поклонился я. — Наследник Раджат! — кивнул мне император. Он выглядел лет на пятьдесят и то скорее за счет седины на висках. Если бы не она, ему можно было бы дать меньше сорока. Очень тяжело было смотреть в его непривычно светлые, почти белые глаза, хотя он вроде и не давил пока. Наверное, во всяком случае. Однако взгляд я так и не отвел. Император несколько секунд задумчиво меня рассматривал, прежде чем сказать. «Проходи, присаживайся». Благодарю, Ваше Величество. Я вновь слегка поклонился, решив, что лучше уж переборщить с вежливостью поначалу, и подошел к ним. До маяти я разглядел только, когда сел в кресло. Лет сорок, обветренное лицо, жесткая складка губ и тяжелый взгляд почти черных глаз. Вот он давил. Мало того, что он был магом восьмого ранга, так еще и не стеснялся распространять... Свою силу на всех присутствующих. Я даже удивился, не слишком ли нагло в присутствии императора. Ренат, уймись. Тихо бросил император. А, то есть это непроизвольно. Да моя -те именно на меня так зол. Что ж, неудивительно. Я убил его сына. И времени с того момента прошло не так уж много. «Простите, Ваше Величество!» — склонил голову Домаяти и взял себя в руки. Давящая сила мощного мага отступила. Император, кстати, был магом седьмого ранга, но его силы не ощущалось вообще. Не присмотрелся бы, не узнал бы вообще, что он маг. Потрясающий контроль. «Шахар Раджат, наследник рода Раджат, господин Домаяти. я обозначил поклонность сидячего положения». Все, конечно, понимают, кто есть кто, но формально мы не знакомы. И да, в присутствии императора я решил перестраховаться по максимуму. Мне не сложно. Ренато Домаяти, глава рода и клана Домаяти, ровно кивнул мне в ответ. Император едва заметно одобрительно улыбнулся. На столе уже стояли наполненные чашки, и я потянулся к своей. Не то чтобы я хотел пить, и уж тем более этот их традиционный масала чай с молоком, медом и кучей специй. Но это опять же вежливость. Хозяин приготовил угощение, и гости должны его хотя бы попробовать. Домаяти последовал моему примеру и пригубил свой чай. Император обвел нас тяжелым взглядом и негромко произнес. Полагаю, вы оба понимаете, чем обусловлена наша сегодняшняя встреча. Я не понимал, но за лучшее промолчать. Ваша недолгая война уже привела к тому, что Империя потеряла двух перспективных магов седьмого ранга, продолжил Император. И это война! Император сделал паузу, явно ожидая возражений, но до Маяти молчал. Пришлось вмешаться мне. Не война, Ваше Величество. Официально война между нами не объявлена. Вот как, хмыкнул Император. И вы не собирались ее объявлять? Я думал над этим вопросом, уклонился от прямого ответа я. Однако император не позволил мне увильнуть. И к какому решению пришел Ротраджат? Мы не будем объявлять войну, это невыгодно, ответил я. Неужели? усмехнулся император. Разменять родовые земли в глуши на вдвое больше кусок в окрестностях столицы — неплохой ход. Это он намекал на то, что в случае официального объявления войны трофеи по праву принадлежат победителю. Все трофеи, включая отобранные у противника родовые земли. Все так. Вот только удержать их мы не сможем. И думаю, он это понимает не хуже меня. Роду Раджат война невыгодна, ровно повторил я. Легким кивком император принял мой ответ и перевел взгляд на домояти. «А ты что скажешь, Ренат?» «Между нами два века кровной вражды», — холодно бросил глава клана дымаяти «И официальное объявление войны или его отсутствие этого не изменит. Примирение между нами давно стало невозможным». Император покачал головой. «Все-таки есть что-то в древней крови», — словно бы про себя заметил он. «Мальчишка, которого ты оставил чуть ли не последним в роду, думает о роде и о его будущем. А ты, который и начал эту бессмысленную кровавую стычку, не умеешь даже достойно держать ответный удар». Домоятис да, сжал зубы и с ненавистью глянул на императора, но промолчал. «Ты, Ренат, мою позицию знаешь», — жестко добавил император. «Я не позволю уничтожать магические роды в моей империи». Хватит и того, что на нас все соседи зубы скалят. Ты не удержал своего щенка и лишил меня трех сильных магов. Ради чего? Вы, сараджат, обменялись весомыми плюхами. У вас нет войны и нет мира. Вы так и будете лишать меня ресурсов? Это дела клана, — тихо, но решительно ответил Домояти. Дела клана закончились в тот момент, когда ты напал на свободный рот, — рявкнул император. Зря Домаяти про клан ляпнул. Кровная вражда у нас между родами, ровно как и кровная война, если бы она была объявлена. Стоит Домаяти официально воспользоваться возможностями клана, пойдет совсем другой разговор. В этом случае император действительно имеет полное право вмешаться. Что он и делает, кстати. Задумавшись, император пару минут помолчал потом он перевел взгляд на меня и спросил у тебя есть претензии к клану домаяти опасный вопрос одно дело когда император по собственной инициативе делает то что считает нужным, даже если эти действия реально помогают кому то недолго ни, ни обязательств ни незримых связей не возникает точнее возникает конечно но совершенно не того масштаба как если бы я был просителем. Если же я попрошу помощи, меня навсегда заклеймят собачка императора. Нет, — коротко ответил я. Да, я рискую тем самым полностью развязать руки Дамаяти. Но лучше так, чем оказаться в жесткой зависимости от императора. А к роду домаяти, вкрадчиво поинтересовался император. Я свою веру взял, — ровно ответил я. «Да как ты смеешь!» — взывился домаяти. «Ты убил моего сына!» Я с недоумением перевел на него взгляд. Понятно, что потерять сына врагу не пожелаешь. Но не уметь держать себя в руках, да еще и в присутствии Императора, это какой-то бред. Не верю, что глава клана действительно не способен сдерживаться. Что за хитрый ход?» Домаяти тем временем замолчал и просто сверлил меня ненавидящим взглядом. «Да ладно? Он серьезно просто сорвался?» «Нет, определенно есть что-то в древней крови», — хмыкнул император. «Ренат!» — Домаяти моргнул и посмотрел на него. «Если род Раджат прервется, я уничтожу твой клан», — спокойно сообщил император. Домаяти сжал кулаки так, что побелели костяшки, но нашел в себе силы промолчать. Император перевел взгляд на меня. Имея в виду, это не индульгенция», — сказал он. «Я понимаю, Ваше Величество», — склонил голову я. «Итог недавнего конфликта Рот Раджат устраивает. Мы не будем нападать первыми». Император перевел взгляд на Домаяти. Кланы рота Домояти не будут стремиться к уничтожению рода Раджат. Выдавил себя глава клана. Что характерно, ни император, ни Домаяти, ни слова не сказали конкретно обо мне. В роду Раджат есть еще мой дядя. Личную месть никто не отменял, и Домаяти оставил за собой право на нее. Ладно. Я попозже его разочарую. Продолжить род мой дядя не сможет просто потому, что родовой камень растворен в моей крови. И родовая сила передастся теперь только моим потомкам. Сейчас я и есть род Раджат. Ренат, благодарю за встречу. С легким кивком сказал император и перевел взгляд на меня. А тебя, Шахар? Я прошу задержаться.